Глава 13. «С чего бы вы хотели начать?» — спросил Инар в гостиной после того, как я убрала со стола, а он сходил за учебниками и тетрадями. «Понятия не имею». «Что вы знаете о моем языке?» «Он заумный, прям как ты». Инар поднял брови, но отвечать не стал. Просто подал мне открытый учебник. Там на первой же странице красовалась какая-то абракадабра, причем мелким шрифтом. Я повертела книгу, принюхалась к корешку. Пахло пылью и старой бумагой. «А где ты это вообще нашел? «В подвале, хозяйка. Вместе с вашими школьными учебниками. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Вы можете это прочесть?» «Неа». «Хозяйка, это несложный текст для начинающих. Вы наверняка можете его прочесть. Пожалуйста, попытайтесь». «Ты очень хорошего мнения о моих способностях». Я захлопнула учебник. «Правда, не могу. Я в драко полный ноль. Или даже ухожу в минус». Так что начинай с нуля. Инар со вздохом закрыл глаза и что-то коротко прорычал. Повисла пауза. Шелестел за окном дождь, в камине потрескивал огонь. Потом я не выдержала и спросила: Это что сейчас было? Так на моем языке звучит ноль, ответил Инар, не открывая глаз. Вам доставляет удовольствие издеваться надо мной, хозяйка. Да если бы. Хм. Я попыталась повторить драконье рычание. Вышло так забавно, что даже Инар улыбнулся и, наконец, на меня посмотрел. «Я правда полный ноль в драко». «Насколько ноль?» — уточнил Инар недоверчиво. «Абсолютный. Даже алфавита не знаю». Улыбка дракона стала шире, но клыке он не показал, так что я решила, что все идет хорошо. Пока. «В драко нет алфавита, хозяйка». «Я понял и постараюсь представить, что верю вам. Давайте начнем со звуков». «Давай». «Тогда, если позволите, я сяду ближе. Так мне будет удобнее отмечать ваши ошибки». Я подвинулась. «Садись». Ина осторожно опустился рядом на мой диван, так, словно боялся, что может обжечься, если дотронется до меня ненароком. «Ха, огненный дракон — и обжечься». Какой каламбур получился, но это действительно так выглядело. «Повторяйте за мной, хозяйка». Следующий час вышел фееричным. Сперва я старательно рычала, а Инар также старательно изображал вселенское терпение. Но в какой-то момент на особенно сложном звуке дракон не выдержал и рассмеялся. «Простите, хозяйка», — сказал он сквозь смех, — «но вы правда ноль». «Знаю, я же предупреждала». Потом мы сделали перерыв на чай. Инар даже выпил его со мной и почему-то все время смотрел на мой рот. «Что? Ну как?» Дракон снова хихикнул, совершенно по-мальчишески. «Почему у вас не получается? Это же так просто!» «Это тебе просто, потому что ты драку знаешь с рождения!» Инар недоверчиво нахмурился. «Вы так считаете? Я учил Каэльский, и у меня получалось быстрее». «Сравнил. Каэльский легче!» «Хорошо. Штальсбергский, где надо гортань напрягать. Между прочим, для дракона это сложнее, чем для человека. У нас гортань немного иначе устроена». Но даже тогда я бегло говорил уже в конце первой недели. Я поставила пустую чашку на журнальный столик рядом с учебниками, и Инар тут же подвинул под нее фигурную подставку единорога. «Не делайте так, хозяйка. След на стекле останется». «Ага. А сколько языков ты знаешь?» Инар задумался. «Вместе с древними и островными диалектами около двадцати». «Сколько?» Дракон равнодушно пожал плечами. «А вы хозяйка?» Я подняла вверх палец, Инар, разогнув бровь, наклонился ко мне, словно плохо видел, или хотел его обнюхать. ⁇ Один? ⁇ Один! ⁇ Каэльский! ⁇ Инар отстранился и пробормотал. ⁇ Я дракон не считал ⁇ Тогда ⁇ ноль ⁇ Дракон снова рассмеялся. Потом тоже поставил свою кружку на стол, конечно же, на подставку, и сказал ⁇ Давайте это исправим ⁇ Я слышал, знание драко улучшает магические способности большинства волшебников. Меня мои способности вполне устраивают. Я просто хочу лучше тебя понимать. Ну, давай рычать дальше. И мы зарычали. Инар показывал как, а я пыталась повторить. Естественно, получалось ужасно, хотя я правда старалась. У меня даже губы стали неметь и язык. Зато Инар ожил. Он всё ещё терпел мои ошибки, но теперь больше улыбался и даже один раз закатил глаза. Вдобавок, как-то само собой получалось, что он садился все ближе и ближе ко мне, как будто сам не замечал. И, наконец, одну руку, словно бы невзначай, положил мне на колено, а вторую — на шею. Это было уже в конце второго часа. Я устала и вместо очередного рычания уставилась дракону в глаза. Большая ошибка. Они гипнотизировали не хуже ментального артефакта. Инар тоже замолчал потом потянулся и коснулся носом моей щеки, явственно меня обнюхивая. «Инар», — строго позвала я. «Да, хозяйка», — сонно отозвался он, даже не думая отодвигаться. «Ты хочешь меня съесть или поцеловать?» Дракон отшатнулся так резко, словно я его ударила, потом выдохнул вместе с дымом. «Ни то и ни другое, хозяйка. Прошу прощения, я забылся». «Ну да. Инар». «А ты же мне скажешь, если тебе нужно будет найти драконицу, правда?» Инар уставился на меня. «Что?» «Ну, я тут подумала, и на курсах говорили. Короче, раз ты собрался у меня остаться, и ты дракон, к тому же огненный, а целебат — это не про вас. Тебе надо будет рано или поздно найти драконицу. Для секса, ну, ты понимаешь?» Не уверена, что Инар понял меня правильно, потому что в следующее мгновение учебник по драку у него в руках вспыхнул а еще через секунду сработала пожарная сигнализация, а вот защита, похоже, сбойнула. «Ого! Как ты догадался, что я хочу с ним сделать?» — восхитилась я, сплёвывая пену. «Кстати, второго учебника у меня нет». Инар смерил меня яростным взглядом, стряхнул пепел в вперемешку с пеной на пол и молча пошел за роботом-уборщиком. «Тему секса больше не поднимать, да?» — крикнула я вслед дракону. Инар отозвался на драку. Это мы с ним еще не проходили, но очень было похоже на драконий мат. Ладно, не буду, извини. Инар добавил еще пару слов. Ну точно, мат. Видите, душа в душу мы с драконом живем. Никто так больше не живет. Только мы.